Часть третья. Старого пса разбудило что-то. Возможно, это на свалку грузовики привезли очередную порцию просроченного мяса. Собаки помоложе кинулись туда, но старый пес застыл, с непонятным ожиданием вглядываясь в сторону востока. Солнце поднялось совсем недавно, и было еще раннее утро. Пес не понимал, что могло вызвать его интерес, однако ощутил, что голоден, и направился туда, где сваливали мясо. Собаки помоложе, привычно скались, начали его отгонять. Старый пес снова застыл и услышал свой собственный рык, грозный и властный. Собаки помоложе остановились. Пес склонил голову, смотрел на них темными глазами. Что-то случилось с его шерстью, она стала густой и пушистой, отливала блеском на утреннем солнце. Собаки помоложе еще пытались тявкать. Он показал им зубы и еще раз услышал свой собственный рык. Старый пес не помнил, когда его голос звучал так. Мощные мышцы его тела напряглись, но он не двигался. Собаки помоложе стали стелиться перед ним и бить хвостами о землю. Он посмотрел на них равнодушно и отправился есть. Теперь он ел свое мясо в одиночестве, а они ждали. Старый пес не знал, что произошло, но почему-то прервал свою трапезу и снова уставился на восток. Ему захотелось лаять, выть, прыгать, поскуливая в веселом восторге, но он стоял молча и неподвижно. Наконец его ноздри чуть пошевелились, словно он вынюхивал что-то за краем неба. Голоса свалки отошли на задний план. Остался только запах, давно забытый. и еле уловимый сейчас, но без которого, оказывается, невозможно жить. Старый пес смотрел на восток. Кто-то приближался. Движение будет продолжено.